Глава 60. Политика мадам Гослер. Вернемся, однако, к мадам Гослер. Когда в гостиную привели леди Гленкору, она едва закончила весьма решительно объяснять герцогу Амнийскому, почему отказывается от любезного приглашения на его виллу на озере Комо. Она сказала герцогу прямо и недвусмысленно, что не собирается подавать поводов для злословия, И тому оставалось решить, нельзя ли какими-то иными способами добиться, чтобы мадам Гостлер сопровождала его в Италию, отчего, однако, его отвлекло постороннее вмешательство. То, что герцог вожделел общество своей дамы-сердца, сомнений не вызывало. Зеленый экипаж уже достаточно часто подъезжал к дверям особняка на парк Лейн, чтобы герцог убедился — присутствие мадам Гостлер для него очень желанно, возможно, желание всех прочих оставшихся на его долю удовольствий. Леди Глинкора упоминала в разговоре с мужем ребенка, плачущего из-за луны в небе, и Мари Макс Гослер в глазах герцога Амнийского постепенно уподобилась луне. Она оказалась ему умнее всех прочих женщин, и ум ее был именно того свойства, какое он мог оценить. Красота ее также привлекала сильнее, чем красота других дам. Герцогу давно прискучили белая кожа, пухлые руки, низкие декольте. Глаза мадам Гослер сияли ярче прочих глаз, а в ее черных, блестящих, невероятно густых кудрях был намек на тайну, словно эта женщина явилась из иного, неведомого мира. Движения ее отличались стремительностью и грацией, каких герцог не видел ни у кого. Те, кому он обычно улыбался в последнее время, были несколько медлительными и даже тяжеловатыми, хотя без сомнения изящными. Он помнил, как в дни своей юности повстречал где-то в Греции гурию, похожую на мадам Гослер. Та сбежала с капитаном русского судна, торговавшего жиром, а в сознании его светлости запечатлелось смутное воспоминание о прелестях, поразивших его в те времена, когда он был просто молодым мистером Палезером и не имел под рукой столь удобных средств для похищения возлюбленной, какими располагал русский капитан. Учитывая все эти обстоятельства, неизвестно, как герцог выпутался бы из щекотливой ситуации, если бы на сцене не появилась леди Гленкора. С тех пор, как родился будущий лорд Сильвербридж, герцог был очень постоянен в своем поклонении невестке и по мере того, как с каждым годом к маленькому наследнику добавлялись братья и сестры, делая семью крепче и сильнее, выражал свое поклонение все более явственно. Однако в последнее время к поклонению Казалось, стало примешиваться нечто вроде трепета и покорности, отчего ближайшее окружение герцога поговаривало, будто он сильно изменился. До сих пор этот аристократ, быть может, и имел свои слабости, но управлять им не мог никто и никогда. Его наследник, плантагенет пализер всегда ему подчинялся. Других родственников герцог держал на таком расстоянии, что едва признавал семьей. И хотя без сомнения имелись те, с кем он был на коротке, они либо никогда не пытались получить над ним власть, либо терпели неудачу. У невестки же, с трудом или без труда, это получилось. Мистер Фозергил, управляющий его светлости, не пользовавшийся благосклонностью леди Гленкоры, утверждал, будто герцог и впрямь уже совсем не тот, что раньше. Обнаружив это, мистер Фозергилл попытался управлять хозяином сам, но быстро отступил, обжегшись не на шутку. Быть может, герцог в конце концов начал уставать от господства леди Глинкоры и думал, что мадам Макс Гослер будет с ним нежнее. Та, впрочем, намеревалась быть нежной только при одном условии. Когда леди Глинкора вошла в комнату, мадам Гослер приняла ее с большим радушием. «Как удачно, что вы заехали именно тогда, когда у меня в гостях его светлость», — сказала она. «О, я знала, что дядюшка здесь, потому что видела его экипаж», — ответила леди Глинкора. «Значит, это я ему обязана честью», — улыбнулась мадам Гослер. «Нет-нет, я направлялась к вам, не сомневайтесь. Могу позвать своего слугу, и он подтвердит. Я сразу еще на Гроссвеннер-стрит велела ему ехать сюда. Разве не так, Планти?» Планти должен был стать маленьким лордом Силвербриджем, если ничто ему не помешает. Сейчас он сидел на коленях у своего двоюродного деда. «Ты сказала к маленькому домику на Парк Лейн», — подтвердил мальчик. «Да, потому что забыла номер». «А это самый маленький дом на Парк Лейн, так что иных доказательств и не требуется», заключила мадам Гослер. Леди Глинкора не слишком заботилась о том, поверит ли ей хозяйка дома, но ей не хотелось, чтобы дядюшка думал, будто за ним шпионит и следует по пятам. Возможно, в будущем потребуются и такие меры, но пока время еще не пришло. «Как дела у Плантагенета?» — спросил герцог. «Расскажи про папа, обратилась леди Глинкора к ребенку. «Дела у папа хорошо, но он почти не бывает дома». «Трудится на благо страны», — сказал герцог. «Твой папа занятой, важный человек, и у него нет времени играть с маленькими мальчиками, как делаю я». «Но папа не герцог». «Он станет им когда-нибудь, и, вероятно, уже скоро. Полагаю, он и сам пока этого не хочет. Твой папа предпочитает короне с земляничными листьями палату общин». Едва ли в Англии найдется человек, который меньше, чем он, торопился бы получить титул. Примечание. Земляничные листья — орнамент на короне герцогов и некоторых других перов «Это чистая правда», — согласилась леди Глинкора. «Как мило», — произнесла мадам Гослер. И «Я тоже не тороплюсь, правда, мама?» — заявил будущий лорд Сильвербридж. «Ах ты негодная маленькая обезьянка», — проворчал, целуя мальчика, двоюродный дед. В этот момент леди Глинкора без сомнения думала, как важно проследить, чтобы привычный ход вещей не был нарушен, и чтобы те, кто ждет, не оказались разочарованы. Герцог, быть может, говорил себе, что ни по каким законам, божеским или человеческим, не обязан своему племяннику ничем. А мадам Макс Гослер... Интересно, были ли ее мысли такого свойства, чтобы повредить перспективам сидящего перед ней херувима с дерзким личиком? Леди Глинкора первой встала, чтобы попрощаться. Суетиться, пытаясь нарушить тет тет герцога с его дамой, не следовало. Если тот непременно желал выставить себя посмешищем, что ж, тут она бессильна. Однако этот небольшой визит по ее замыслу мог оказать на дядюшку благотворное воздействие, несколько охладив его пыл. Леди Глинкора откланялась, и герцог немедленно присоединился к ней. Вмешательство уберегло его от того, чтобы предложить мадам Гослер наивысшую цену за возможность наслаждаться ее обществом на озере Кома. По крайней мере, уберегло на этот раз. Герцог ушел, ведя за руку маленького мальчика, чье присутствие не оставляло шансов на интересный поворот в разговоре с хозяйкой дома. Покинутая гостями, мадам Гослер уселась на диван, по-восточному поджав под себя ноги, небрежно отбросила локоны с лица и положила руки на бедра, слегка касаясь большими пальцами пояса. Так она могла сидеть часами, предаваясь размышлениям и просчитывая, как ей поступить, когда перед ней вставала по-настоящему сложная задача. Мало что в своей жизни она делала без долгих раздумий. Действуя очень смело, мадам Гослер была, тем не менее, чрезвычайно осмотрительна и часто говорила себе, что именно этому обязана своими успехами. Тем не менее, она была всегда недовольна собой, ей казалось, будто все ее победы ничтожны или того хуже. Да, к ней на ужины собираются герцоги и лорды, а она ходит на ужины к ним, но что с того, если жизнь ее скучна, а часы тянутся бесконечно? Это было правдой. Но что будет, если она поймает в свои сети престарелого аристократа и станет герцогиней? воспользовавшись его слабостью и приведя в неверазимый ужас всех, кто связан с ним узами крови. Станет ли ее жизнь счастливее, а дни менее томительными? Перспектива жить на итальянских озерах в обществе старика привлекала ее куда меньше, чем самого герцога. Допустим, она добьется успеха и вознесется над миром, как герцогиня амнийская. Но что она обретет? Мадам Гослер прекрасно понимала, почему леди Гленкора нанесла ей визит, и думала, что, по крайней мере, будет почетно одержать верх над столь умной женщиной. Пусть леди Гленкора пытается скрыть герцога под своей эгидой, увести его светлость из-под такой надежной защиты уже будет победой. Мысль о соперничестве мадам Гослер радовала. Но какой приз достанется ей? В деньгах она не испытывала недостатка, положение в обществе у нее имелось, Она была вольна, как ветер, и если ей когда-нибудь захочется отправиться на озеро Кома в компании более приятной, чем герцог Амниский, ничто на свете не сможет ей помешать. Тут по ее лицу скользнула улыбка, но улыбка, исполненная печали. Она подумала о том, с кем было бы отрадно созерцать оттенки итальянского неба и чувствовать мягкость итальянского бриза. Притворяться, что ей нравится делить эти радости со стариком, Разыгрывать любовные восторги перед дряхлеющим герцогом, который и сам в них, пожалуй, не поверит, все это едва ли способно доставить удовольствие. Она никогда не знала счастья и любви и научилась быть такой, какой была — расчетливой, осторожной, эгоистичной и преуспевающей, как она часто твердила себе сама, без малейшей помощи или помехи со стороны нежной страсти. Но, быть может, еще оставалось время, чтобы вкусить и страсть, посвятив все свое существо другому без капли себя любия, если только она сможет найти подходящего спутника. Имелся один человек, который мог бы таковым стать, и им совершенно точно был не герцог Амнийский. Но герцогиня Амнийская. Разве успех не все, что важно в этом мире? Во всяком случае, это единственное удовольствие, которое способно длиться и длиться. В сердце мадам Гослер хранилась черная книга, в которой было немало женских имен, тех, когда некогда облил ее презрением, отверг ее авансы, унизил ее. Мадам Гослер часто думала, как было бы приятно открыть эту книгу и отомстить каждому, кто когда-то обошелся с ней дурно. Всепрощение было ей несвойственно. Став герцогиней амнийской, она, вероятно, нашла бы, как поквитаться с теми, кто вызвал ее гнев. Леди Глинкора всегда была к ней добра. И потому на леди Глинкору она зла не держала. После замужества можно будет предложить ей самую нежную дружбу, если только та согласится. Но, коли уж за власть над герцогом нужно сражаться, что ж, так тому и быть. В деле столь важном, женщина, разумеется, не ждет от другой женщины ложных сантиментов. Они с леди Глинкорой поняли бы друг друга и, без сомнения, прониклись бы взаимным уважением. Я сказал, что мадам Гослер сидела, размышляя, как поступить. Нет, в мире ничего труднее, чем принять решение. Кто из нас не желал в пору жизненных испытаний вовсе лишиться власти и права выбирать? И пусть некая божественная сила, а за неимением ее какой-нибудь авторитет, да хотя бы на худой конец и обычный случай, сами определят нашу участь. Бросить жеребий и честно следовать его предписанию, однако никто не решается». Даже это нам недоступно, если нет фактической необходимости этому жребию подчиняться». Поэтому мадам Гослер, просидев на диване целый час, пока не затекли поджатые ноги, так и не разрешила своей дилеммы. «Когда придет время, пусть ей подскажет инстинкт». На свете не было никого, кто мог дать ей совет, и даже обращаясь к себе самой, она не могла добиться ответа. Два дня спустя герцог явился к ней вновь. Обычно он приходил по четвергам. Рано, чтобы не застать никого в гостях. Он уже хорошо знал, что пока он у мадам Гослер, другим посетителям, скорее всего, откажут. Неизвестно, как леди Глинкори удалось убедить слугу, что ее надобно пропустить, потому что в доме находится ее дядюшка. Это случилось как раз в четверг. Теперь же герцог приехал в субботу, прислав накануне, скажу я с прискорбием, записку, к которой прилагались ранние фрукты из собственных теплиц, Или, быть может, с рынка в Ковентгардене. Виноград был, пожалуй, неплох, но записка весьма безрассудна. Три строки были посвящены плодам, якобы имевшим особую историю. Мол, лозу привезли из садов какой-то виллы, где умерла несправедливо гонимая королева. За этим следовал однострочный пасскриптум, в котором говорилось, что герцог намерен заглянуть в гости на следующий день. Не думаю, что его светлость планировал это, когда начинал писать, Но ведь дети, желающие непременно заполучить Луну с неба, бывают неимоверно упрямы и готовы кричать и плакать всем на зло. Мадам Гослер, разумеется, была дома, но даже и тогда она еще не знала, что станет делать. Решено было только одно: герцога нужно побудить говорить прямо, и тогда попросить время для ответа. Она не станет, очертя голову, бросаться на приманку, пусть даже таковой является герцогская корона. «Если есть сомнения, торопиться нельзя». «Вы и так быстро убежали на днях, герцог, не устояв перед обаянием маленького мальчика», — сказала она, смеясь. «Он очень милый. Но я ушел не поэтому», — ответил герцог. «Тогда почему?» «Явилась ваша племянница, и вас как ветром сдуло. Она пришла и увела вас с собой за какие-то полминуты». «Она отвлекла меня от кое-каких размышлений». «Не стоит погружаться в размышления слишком глубоко». — проговорила мадам Гослер. Она играла с гроздью подаренного винограда, беря по одной-две ягоды с маленькой фарфоровой тарелки на столе, и герцогу казалось, что он никогда не видел женщины, одновременно столь грациозной и столь естественной. «Не желаете ли угоститься вашими собственными дарами? Виноград восхитителен. Печали бедной королевы придают ему особый вкус». Герцог покачал головой, зная, что его желудку фрукты в неурочное время противопоказаны. Никогда ни о чём не задумывайтесь, герцог. Уверен, это не приносит пользы. Размышления означают сомнения, а сомнения всегда приводят к ошибкам. Самое безопасное в нашем мире — ничего не делать. Полагаю, вы правы. Безопаснее не придумаешь. Но если вы недостаточно владеете собой, чтобы предаваться недеянию или оставаться в покое, не подвергая себя опасности — Тогда всякий раз прыгайте, не глядя. Споткнувшаяся лошадь восстанавливает равновесие, продолжая бежать вперёд. Что до осмотрительности, её я терпеть не могу. И всё же иногда размышлять приходится. Например, когда не уверен в успехе. Просто предполагайте всегда, что успех у вас в кармане. Впрочем, я-то рекомендую не делать ничего вовсе. Ни деяния. вот мой идеал в жизни. Недеяние и виноград. Некоторое время герцог сидел молча, словно бы воспользовавшись советом. По крайней мере, так казалось со стороны. Он лишь продолжал глядеть на свою луну в небе, время от времени отщипывавшую ягоды. Съела она, вероятно, не больше полудюжины, но ему казалось, что виноград создан для этой женщины. Так красиво она им лакомилась. Однако молчать вечно было невозможно. «Вы раздумывали о поездке на озеро Кома?» — спросил он. Я ведь сказала вам, что никогда не раздумываю. Но я хочу получить ответ на своё предложение. Я полагала, что уже дала его. Мадам Гослер оставила виноград и отвернулась. Но просьбу к даме можно повторить дважды. О да, я вам признательна и понимаю, как далеки вы от намерения причинить мне вред. Мне неловко за мою давешнюю горячность, но ответ всё равно может быть только один. Есть удовольствия, от которых женщина принуждена отказываться, «Как бы они ни манили». «Я думал...» — начал герцог и осекся. «Ваша светлость, сказали, что думали». «Мари, мужчины в моём возрасте не любят, когда им отказывают». «Какому же мужчине и в каком возрасте понравится, что женщина ему отказывает? Её сразу ославит жестокой, даже если пожалела лишь собственную душу». Мадам Гослер повернулась к герцогу и наклонилась вперёд. Он мог дотронуться до неё, протянув руку. Он так и сделал. «А вы, Мария, откажете мне, если я попрошу?» «Как я могу ответить, милорд? Есть много мелочей, в которых я непременно бы вам отказала. Есть много великих даров, которые я бы с радостью вам преподнесла». «А величайший дар из всех?» «Милорд, если у вас есть, что мне сказать, вы должны говорить прямо. Я на редкость скверно разгадываю загадки». «Смогли бы вы жить на озере в Италии со стариком?» Он снова коснулся ее и взял ее руку в свою. «Нет, милорд, никогда. Равно как и с молодым. Не думаю, что возраст тут важен». Тогда герцог поднялся на ноги и сделал предложение, как подобает. «Знаете, Мари, я люблю вас. Бог весть, как случилось, что меня в моем возрасте настигла столь мучительная любовь». «Мучительная любовь?» «Мучительная, если она не будет удовлетворена. Марии, я прошу вас стать моей женой». «Герцог Амнийский, и это, говорите, вы?» «Да, я слагаю герцогскую корону к вашим ногам. Если вы позволите, я увенчаю ей вашу голову». Она отошла и села на расстоянии. Через мгновение он приблизился к ней и положил руку ей на плечо. «Вы дадите мне ответ, Мари? Вы не обдумали этого шага, милорд. Отнюдь. Я много над ним размышлял. Но что скажут ваши друзья? Дорогая моя, я могу поступать как заблагорассудится, в этом отношении или в любом другом. Вы не ответите? Разумеется, мне нужно время, милорд. Подумайте, как высоко положение, которое вы предлагаете, и как огромна перемена. Дайте мне два дня, и я отвечу вам письмом. А сейчас я так взволнована, что должна с вами проститься». Герцог подошёл, взял мадам Гостлер за руку, поцеловал в лоб и открыл перед ней дверь.